ловушка. Безжизненные тела роботов болтались на ремнях, свисавших с потолка фургона. Каждый толчок сотрясал их конечности, словно кости скелетов. Офелии, сидевшая тут же в полумраке, казалось, будто она попала в компанию висельников. Почувствовав, что фургон снижается, она спряталась за ближайшим роботом. Неужели еще один воздушный контроль? Задние дверцы фургона распахнулись, и яркий луч мощного фонаря осветил безликую голову робота рядом с Офелией. Затем дверцы были захлопнуты, и пропеллеры снова мерно зажужжали в воздухе. «Сир Октавио» и «Сир Амбруас» говорят, что больше патрулей не будет. Примечание. «Сир» в переводе с английского «сэр», обращение ниже стоящего К вышестоящему. Конец примечания. Афелия скорее угадала, чем увидела чудушную фигурку, неуклюже пробиравшуюся к ней между автоматами в глубину фургона. Она сдвинула на затылок тюрбан, прикрывавший лоб, и лунный свет ее штампа осветил горестно сморщенное лицо Блеза. При виде этих унылых морщин Офелия пожалела, что рассказала ему о своем намерении, проникнуть в центр девиации. Он тут же твердо решил ее сопровождать. «Вам нужно было остаться на заводе вместе с другими нелегалами», со вздохом произнесла она. «Если я попадусь...» «Хотите сказать, что меня тоже вышлют?» «Честно говоря, мисс Евлалия, я бы не хотела остаться на ковчеге, который изгоняет дорогих мне людей. И потом я просто решил...» «Well, «Вас поддержать хоть как-то, только чтобы Вольф об этом не узнал». И Блэс, боязливо озираясь, закатал рукав своего кителя и обнажил руку до локтя. При свете своего штампа Афилия различила на ней татуировку. Две переплетенные буквы «А» и «П». «Альтернативная программа», — пояснил Блез. Афилия не сразу поняла, что он имеет в виду. «Вы наблюдались в центре девиации?» «Не понимаю, зачем вы так стремитесь туда попасть, мисс?» «Лично я могу сказать одно. Мне стоило большого труда выйти оттуда. Родители поместили меня в центр для... для... ну, в общем, для исправления». Блэс произнес это слово с извиняющейся улыбкой. «Я тогда был еще подростком, но они боялись, что я пойду по дурной дорожке». Я пробыл в центре до совершеннолетия, однако даже после этого мне приказали следовать их программе. Офелия, зажатая между роботами, сотрясаемая толчками фургона, не могла отвести глаз от двух букв, вытатуированных на руке Блеза: Заклеймен. На всю жизнь. А что это такое альтернативная программа? То, что кроется за внешней оболочкой. Наблюдательный центр девиации славится своими блестящими результатами в области коррекции отклонений от нормы, в частности, таких, как... как моё. Меня там обследовали и объявили моим родителям, что данный случай не укладывается в рамки классической программы, что он very особенный, но что они готовы заняться мной, чтобы получше изучить, и взяли на себя все расходы, Поселили там, кормили, учили, исправляли. Много лет. Каждый месяц я просился домой, и каждый месяц мне отвечали, что решение принимают они, а не я. И вдруг, в один прекрасный день, безо всяких объяснений, вернули меня родителям, как будто я уже не представлял для них никакого интереса. Я очень смутно помню, что там со мной делали, что я сам делал и что видел. «Могу утверждать одно, мисс. Центр интересовался главным образом моей невезучестью и ничем другим». С этими словами Блесс оттолкнул Офелию в сторону. Ремень, на котором висел робот за ее спиной, развязался, угрожая обрушить ей на голову многокилограммовую массу металла. «Вашей невезучестью?» — повторила Офелия. «Но почему?» «Этого они мне не сказали, они никогда ничего не говорят, только наблюдают». «Но вы-то сами», — настаивала Афелия, — «вы заметили там что-нибудь необычное?» «Да там все необычно, мисс. Вокруг меня были одни только необычные люди, перевертыши, перевернутые мозги, перевернутые тела, перевернутые свойства». Афелия колебалась. Она знала, что ей не представится другого случая расспросить кого-то, кто так хорошо знал центр изнутри, даже если это было давно. Блэс, а вы что-нибудь слышали о проекте «Курнукопианизм»?» Лоб Блэза над его лохматыми бровями сморщился еще сильнее. «Нет, никогда не слышал. Тогда, может, оруге изобилия?» Но Блэс помотал головой. В центре они при мне о таком не говорили, но я повторяю, они вообще никогда ничего не говорят». Афилия взглянула на металлическую куклу с неестественно вывернутыми руками и ногами, лежавшую у ее ног. Сейчас, когда робот валялся на полу, он и впрямь походил на скелет. И ей вспомнился разговор с Блезом в катакомбах города, когда он сказал «Некоторые люди...» становятся предметами еще при жизни. «То, что они с вами делали, и то, что сделают со мной», сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал бодро. «Как вы думаете, мне придется помучиться?» Лицо Блэза вытянулось, как резиновое, и он неловко коснулся ее плеча. «Да, но не в том смысле, который... который вы имеете в виду. Это только... Только Блэст. Примечание. В переводе с английского «проклятие». Конец примечания. Блэст и всегда-то с трудом выражал свои мысли, но теперь, говоря о центре, стал заикаться так сильно, что, казалось, и в его речи звучат те же отголоски, что из динамиков. Его пальцы стиснули плечо Афелии, а темные влажные глаза испуганно расширились. В каждом из нас существует некий барьер, мисс Евлалия, что-то такое, такое необходимое, что ограничивает нас, что удерживает нас внутри самих себя. А они попытаются заставить вас преодолеть этот барьер. Но помните, что бы они вам ни говорили, решение остается за вами». Афилия почувствовала, как ее ноги оторвались от пола и поняла, что фургон готовится к посадке. Они прибыли. Нет, это она прибыла. Торн ждал ее здесь. И какая разница, что ей готовит этот центр. В любом случае она будет не одна. Даже в этом фургоне она не была в одиночестве. Спасибо вам, Блэсс. «Берегите себя» и профессора Вольфа. Пальцы Блэза разжались, выпустив плечо Афелии, и обхватили ее лицо. Он прижался лбом к ее штампу так крепко, что на мгновение затмил его сияние. «Я был так одинок, целых пятнадцать лет», прошептал он совсем тихо, словно его мог услышать здесь кто-то другой. «Не знаю, понимаете ли вы, Продолжал он, стараясь рассмотреть глаза Афелии за стеклами очков. «Из какого одиночества вырвали меня в тот день, когда заговорили со мной в Трамаэру?» И тут их сильно тряхнуло. Фургон совершил посадку. Через несколько секунд задние дверцы распахнулись, Офелия и Блэс увидели Октавио. «Тут никого нет, поторопись!» Перед тем, как выйти, Офелия надвинула тюрбан на лоб. Снаружи теплилась розовая заря. Пальмы, уцелевшие на краю обрыва, опасливо подрагивали от слабого ветра. Фургон стоял на площадке для доставки грузов на вершине башни. Октавио сказал правду. Вокруг было безлюдно. Афелия подошла к краю площадки. Она хотела рассмотреть сверху, снаружи, то место, где ей предстояло жить». Внизу у нее под ногами простиралось какое-то хаотическое скопление пагод и подъездных путей, садов и заводских помещений, древних камней и современных металлоконструкций. Все это походило разом и на античный имперский город, и на индустриальную выставку. Тем не менее, Афилия сразу уловила логику в этом кажущемся хаосе. Центр был разделен на отдельные секции крепостными стенами с гигантскими красными воротами. И каждая из этих секций была надежно изолирована от соседних. А посередине высилась монументальная статуя многоликого колосса. «Я все вижу, все знаю». Вот что, казалось, беззвучно провозглашал этот великан. «В таком случае давай поговорим?» — шепнула ему Офелия. «Я для того сюда и приехала». Она подошла к кабине фургона, откуда Амброаз протягивал ей свою перевернутую руку. Готлак, мисс! Я вам слегка завидую». Примечание. В переводе с английского «удачи». Конец примечания. «Мне так хотелось бы узнать, что они тут исследуют». «Мой отец утверждает, что наблюдательный центр девиации по сравнению с другими клиентами заказывает ему самое необычное устройство. Так что я не удивлюсь, если вы там повстречаете в высшей степени диковинное изделия. В отличие от него, Афилию мало радовала такая перспектива. Не удержавшись, она потянулась к своему шарфу, намотанному на голову подростка, но шарф обиженно уклонился от ее руки – Эта новая разлука, на которую она обрекала их обоих, отнюдь не располагала к примирению. «Сори», — смущенно извинился Амбруаз. Афилия пожала ему руку так же неловко, как он ее протянул. На аниме есть поговорка. «Каков хозяин? Таковая вещь. Вы внушаете моему шарфу то же чувство, что внушали мне со дня нашей первой встречи. И сегодня внушаете многим людям чувство безопасности. Октавио наблюдал за их прощанием из-за своей длинной челки. Его поврежденные глаза еще не горели огнем, как прежде, но пристально, со странным, необъяснимым интересом изучали амбруаза. Он указал на ангар из множества стеклянных граней, стоявшей на другом конце воздушного причала. «Там должен быть служебный вход», сказал он и добавил, обращаясь к Амбразу и блезу: «Я провожу ее и вернусь». Войдя в ангар, Афилия и Октавио увидели только груды ящиков и неподвижные вагонетки. Конечно, час был ранний, но после паники, царившей в других местах Вавилона, этот покой сильно действовал на нервы. Они вошли в грузовой лифт, и он повез их вниз, через множество этажей. Этот Амбраз... «Действительно сын Лазаруса?» Внезапно спросил Октавио. «Он совсем на него не похож?» «Инфакт», — добавил он, — не до Фафелии ответить. «Он вообще ни на кого не похож. Я сидел рядом с ним во время полета и рассматривал его тело. Оно выглядит в высшей степени странно». Офилия удержалась от комментария, что ее собственное тело не менее странно, и только спросила Ты собираешься вернуться в официальные новости? Нет. Сперва в дружную семью. Я возглавляю роту курсантов-предвестников Палукса. И если не буду отмечаться каждый день, меня сочтут дезертиром. Афилия изумленно подняла брови. И это после всего, что сегодня стряслось? После обрушения северо-западного квартала? После волнений в центре города? И именно после этого отныне... «Хаос можно победить только строгим порядком». Наконец, лифт остановился, и они вышли в коридор, который сменился другим коридором, а тот, в свою очередь, привел их в приемную. Там тоже не было ни души. Зато на стойке лежали анкеты. Нужно было заполнить одну из них, вложить ее в трубу пневматической почты и нажать на рычаг отправления. Офелия поставила галочку в графе «Прием». Не успела она направиться к двери комнаты ожидания, как ее окликнули. «Мисс Евлале?» К ней четким шагом направлялась какая-то женщина. Не та молодая девушка, с которой Офелия имела дело во время своего первого посещения. А именно женщина, но одетая в точно такой же сари желтого цвета и в таких же длинных кожаных перчатках. Вдобавок она, как и та девушка, носила пинсне с темными стеклами. На плече у нее сидел механический жук скрабей, а под мышкой она держала папку для документов, которой была пришпилена анкета. Миг назад, заполненная Филией, как будто женщина уже много дней дожидалась ее появления. «Сюда, плис, сказала она, распахнув перед Филией красивую, застекленную дверь. «А вам нельзя, милорд». И она холодно улыбнулась Октавио, который уже было собрался идти за ними. Его форма виртуоза не произвела на нее никакого впечатления, и она не спросила, как его зовут. Наверняка прекрасно знала, кто он такой. Офелия обменялась с Октавио прощальным взглядом, многозначительным, и шепнула напоследок. «Изменить мир!» У Октавио вздрогнули губы. Он так резко вскинул голову, что его челка отлетела назад, открыв шрамы на ноздре и на брови. Там, где раньше была прикреплена золотая цепочка. «Изнутри», — ответил он. И удалился, громко щелкнув каблуками. Этот звук придал Офелии храбрости. Она прошла за женщиной в комнату, которую можно было исчесть медицинским кабинетом, если бы на всех полках не сидели такие же механические скоробеи. Они поблескивали, как драгоценные камни в утреннем свете, сочившимся из окон. «Вы просили о приеме в наш центр», начала женщина, устроившись в глубоком кресле и положив перед собой папку. Я вас слушаю. Садясь на стул, Афилия попутно убедилась, что ее собеседница отражается в оконном стекле. Значит, если верить отражению, это не Евлалия Дио и не другой. Уже хорошо. И она сняла тюрбан, скрывавший казенный штамп у нее на лбу. Скажу коротко. «Один врач посоветовал мне пройти вашу программу. Я знаю, что у вас уже есть моя медкарта. Правда, мне непонятно почему, но я абсолютно уверена, что ваш центр — мое последнее прибежище, и что отсюда меня не выдворят с Вавилона». Офелии даже не пришлось притворяться отчаявшейся. Ее страх был вполне реальным. Если не считать клочка Земли, на котором стоял центр, остальная Вселенная сейчас была для нее гигантским, вопросительным знаком. Женщина начала просматривать документы в папке. и Афилия безумно захотелось стать скоробеем, сидевшим у нее на плече, чтобы узнать, какой же информацией на ее счет располагает центр. «Другими словами, мисс Евлале, это просьба об убежище? Я обязуюсь добровольно выполнить все, что может представлять для вас интерес». Женщина наклонила голову и пристально из-под лобия взглянула на нее сквозь черные линзы Пенсне. Потом протянула ей чистый лист бумаги и авторучку. Я должна здесь подписаться? Спросила Офелия. Нет, мисс Евлалия. Будьте любезны, напишите просто. Но этот колодец был не более реальным, чем кролик Одина. «Простите?» Афилия пришла в недоумение. «Какой колодец? Какой кролик? И главное, какой Один? Кажется, это прежнее имя Фарука». «Но этот колодец был не более реальным, чем кролик Одина», — с загадочной улыбкой повторила женщина. «Пишите, плиз». Афилия повиновалась. Женщина тотчас забрала у нее листок а взамен протянул ей чистый. «Перфекто!» «А теперь напишите эту же фразу другой рукой». «Но я не умею писать левой». «Конечно, умеете», — спокойно возразила женщина. «Мы не просим вас писать разборчиво. Просто пишите, и все». А Филли снова повиновался. Из-под стального пера выползали чудовищно корявые буквы. Но женщина, казалось, не придавала никакого значения результату. Она с вежливым интересом смотрела на Офелию и только на Офелию сквозь темные стекла своего пенсне. Однако ее глаза не походили на глаза визионеров. Так каково же ее семейное свойство? И пользовалась ли она им прямо сейчас? Перфекто. Кожа ее перчаток скрипнула, когда женщина спрятала в папку эти два листка. Каждый жест был предельно выверенным, словно она имела дело с самыми ядовитыми химикатами. Женщина встала и вернула тюрбан на голову Офелии, опустив его так низко, чтобы он прикрыл штамп и сильно стянув концы. Затем провела Офелию в какой-то темный узкий кабинет — и плотно закрыла дверь. Тьма была густой и жаркой. Тюрбан слишком туго охватывал голову. У Афелии перехватило дыхание и застучало в висках. Она не видела даже очков на собственном носу. «Не двигайтесь, плиз». За этими словами последовала вспышка света, невыносимо яркая, как молния. Затем вторая, такая же. «Может, Женщина ее фотографировала. Офелия была так ослеплена, что не сразу заметила вновь открытую дверь кабинета. Женщина с холодной улыбкой указала Офелии на стол, где теперь ее ждала деревянная лакированная коробочка. «Вы анимистка, мисс Евлалия? Это был не вопрос, а утверждение. «В восьмом поколении», — солгала Офелия. «Я специалистка». По чтению. Это снова не было вопросом. Если наблюдательный центр получил доступ к досье Офелии с момента ее поступления в дружную семью, то она не могла сообщить о себе ничего нового? «Да, я действительно чтица». «Вы не будете возражать, если я попрошу вас продемонстрировать свои способности?» Офелия, еще полуослепленная вспышками в темном кабинете, подошла к столу с коробочкой. «Там внутри экспонат», — сказала женщина. Офелия сдвинула вбок крышку. На красной подушечке лежал крошечный свинцовый шарик. У Офелии тотчас вспыхнуло лицо от забурлившей в сосудах крови. Уши заложило от глубинного шума. «Вы разрешите присутствовать при вашем чтении, мисс Евлалия?» Вежливо осведомилась женщина. Казалось, ей неимоверно трудно заставлять себя улыбаться сдержанно, как подобает профессионалу. Афелия медленно расстегнула и сняла перчатки. Пока еще она чувствовала себя хозяйкой ситуации. Ведь она пришла сюда по своей воле. И по своей же воле подверглась обследованию и говорила лишь то, что хотела сообщить. Именно такой она воображала себе процедуру приема. «Я обязана задать вам вопрос», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал бесстрастно. «Этот предмет является собственностью центра?» «Разумеется, мисс Евлалия, Первая ложь. Офелия набрала побольше воздуха в грудь, стараясь подавить гнев, который мог затемнить ее очки. Не дрожать, не выдавать себя. И она сосредоточила все свое внимание на свинцовом шарике в коробочке. Пуля. Офелия осознавала, что предмет, который она видит своими глазами, не может, не должен здесь находиться. И каким бы сильным ни было ее смятение, в данном случае ее никто не мог Обмануть. Она досконально знала каждый экспонат в коллекции своего музея древней истории анимы. И особенно этот. Она взяла пулю голыми руками, и к горлу тут же подступила тошнота. Не ее тошнота, а та, которую испытал последний человек, державший этот предмет в руках без перчаток. Тот самый юнец, недотепа в шляпе котелке, пожелавший узнать, каковы были. «Древние войны». Афилия сурово проучила его тогда. С тех пор прошло четыре года, а ей казалось, что все сорок. Она проникала в прошлое все дальше и дальше, вглубь времен, переходя от одних чтецов к другим, от одной тошноты к другой, готовясь к неизбежному шоку в самом конце. Боль. Абстрактная, но оттого не менее острая, поразила ее прямо в грудь. Агония солдата, чьи внутренности были разорваны пороховым зарядом много веков назад, стала ее агонией. На сей раз ее горло захлестнула собственная рвота, такая жестокая, что она чуть не извергла ее на стол. Афилия положила пулю на подушечку, закрыла коробку и прижала к дрожащим губам Стиснутый кулак. По ее щеке поползла слеза. «Как она могла обречь на такую муку другого человека?» «Нет!» — гневно подумала она, как только схлынула мощная волна сопереживания. «За что ее подвергли этой пытке? По какому невероятному стечению обстоятельств наблюдательному центру удалось раздобыть этот экспонат в музее, где она, Афелия, не явлалия, когда-то работала? «Хотите воды, мисс?» Женщина не спускалась с нее глаз ни до, ни во время, ни после чтения. Ее взгляд, обостренный любопытством, блестел даже сквозь темные стекла Пенсне. «Желаете письменную экспертизу?» — холодно спросила Офелия. «Нет, мисс Евлалия. это не было целью данного теста». «А какова же была настоящая цель?» Женщина вынула из ящика письменного стола документ толщиной с большой палец. «Перед тем, как взять его...» Афелия надела перчатки. Договор между индивидом и наблюдательным центром девиации. Согласие на обследование по протоколам от одного до трех альтернативной программы в соответствии со статьей о сопутствующей конфиденциальности. От одного лишь чтения заголовка у Афелии пошла кругом голова. «Светлейшие лорды диктуют законы». «Объявила женщина со скоробеем, но ни один из этих законов не может сравниться в секретности с медицинской тайной, которая соблюдается здесь на протяжении многих поколений. В течение всего времени, которое вы проведете в наших стенах, вам больше не придется давать отчет кому бы то ни было из внешнего мира». Офилия не поняла ни слова, на десятках страниц, входивших в договор. Специальный жаргон требовал эрудиции опытного юриста. Но какое это имело значение? И она его подписала. Улыбка женщины едва заметно расширилась, когда Офелия протянула ей документ. Теперь только будущее могло показать, кто из них кому попал в ловушку.